Глава 15 После попытки захвата бункера из 41 -го года и получения информации, что группа контакта во главе с Аргуловым, отправившейся в Севастополь не уничтожена и есть шансы ее скорого возвращения, общая атмосфера напряженности на базе стала постепенно спадать. Регулярная связь с Кристиной, которая сидела где-то под Москвой на закрытом объекте, давала вполне полную и оперативную информацию о событиях в Севастополе. Выход из строя втрое установки перемещения во времени при попытке захвата бункера создавал большие трудности для эвакуации раненых бойцов, поэтому возвращения командира ждали с нетерпением не только его близких. Многие процессы в этом времени, запущенные из подачи Аргулова и скрепленные его личным авторитетом, продолжали работать, Но некоторая растерянность первых дней, вызванная непонятной ситуацией вокруг группы, отправившейся в Севастополь, передавалась в другие бункеры и убежища, уже вовлеченные в сферу интересов нового сообщества, так неожиданно сформировавшегося в развалинах Симферополя 21 века. Люди, посвященные в тайну перемещений во времени, а в большинстве своем это были офицеры и прапорщики, перешедшие на сторону мэра Аргулова, продолжали работать, выполнять поставленные задачи. Капитан Васильев, взявший временно на себя обязанности военного коменданта, привлек радиолюбителей из команды Борисыча и пару дней увлеченно модернизировал систему безопасности. Конечно, то, что касалось бункеров, то танкисту Васильеву добавить было нечего. Аргулов его подчиненный Артемьев понаставили разных систем контроля столько, что мышь без опознавательного знака не проскочит. Но вот относительно безопасности передвижения личного состава между убежищами возникало много вопросов. Тут Вадим напряг группу изобретателей, и в кратчайшие сроки в тестовом варианте была запущена система контроля перемещения людей транспорта в городе и его некоторых окрестностях. Люди снаряжались браслетами, которые снимали информацию о пульсе и температуре человека и передавали ее специальный прибор, вмонтированный в каблук ботинка. В обычном режиме система ничего не излучала, но периодически с базы посылался кодированный радиосигнал, на который отправлялся ответ о состоянии человека либо машины. Учитывая слабость передатчика, на возможных маршрутах движения автотранспорта ставились автономные системы-ретрансляторы, с помощью которых можно было не только запеленговать индивидуальную систему слежения, но и получить точную информацию о местоположении и телеметрию о состоянии объекта. В более поздних модификациях добавлялась функция передачи тревожного сигнала. Всё, конечно, было сыро и работало нестабильно, но тем не менее проводка караваов с продуктами, боеприпасами, запчастями и горючим становилась более контролируемой. Народ, кто был посвящен тайну установок перемещения во времени, не роптал и даже с некоторым энтузиазмом принимал такие нововведения, прекрасно понимая, что в случае захвата в плен они получают дополнительный шанс выжить и быть оперативно освобожденными группой быстрого реагирования. После глобальной ядерной войны человеческая жизнь ничего не стоила, поэтому такая забота в группировке Аргулова о каждом, кто покидал убежище, внушало у людей определенную уверенность в выбранной стороне. Мобильный комплекс радиоэлектронной разведки, оставленный дегтярём для нужных соратников, несколько раз фиксировал шифрованные передачи из района аэропорта, но информация была отрывочная, и проводить на основании этого поискового мероприятия посчитали неоправданным риском, поэтому просто ужесточили режим безопасности любые перемещения людей и техники вне базы шли под постоянным контролем. В тайне даже от основного состава некоторые караваны негласно сопровождались усиленными маневренными группами, и это давало определенные результаты. Попытка пощипать богатых по нынешним меркам военных очередной группой приезжих отморозков закончилась их быстрым и эффективным обнаружением и уничтожением. По прошествии двух дней Васильев по делам заскочил на основную базу, где ему нужно было согласовать списки вновь формируемого танкового взвода, который, учитывая все увеличивающееся количество боевой техники, в ближайшее время, возможно, будет развернут в роту. Пройдя все процедуры проверки и очистки, капитан двинулся полутемными галереями бункера к посту оперативного дежурного, где на тот момент находилась Екатерина Артемьева. Он остановился перед тяжелой бронированной дверью, оборудованной несколькими дистанционно управляемыми запорами, которая ограничивала доступ к помещениям, где были сосредоточены главные средства управления системами жизнеобеспечения бункера, безопасности и контроля за внешним пространством. Он нажал кнопку вызова на антивандальной панели видеодомофона, но это была скорее дань привычки. Все перемещения людей в красной зоне где размещались службы, ответственные за работу бункера, охрану и посты управления остановками путешествия во времени, плотно контролировались и системой видеонаблюдения, и многочисленными датчиками. Что Артемьев намудрил, чтобы в случае чего пресечь любую попытку захвата Васильев не знал, но в наличии многочисленных взрывающихся сюрпризов он был уверен на сто процентов. В том дверью за фальшпанелями висели несколько емкостей с напалмом, и подорвать весь этот смертоносный груз дежурный мог в течение секунды. Ответив на дежурный вопрос и приложив к считывателю свой индивидуальный ключ, Васильев стал ждать мелодичного перелива, говорящего об открытии двери. Когда зажужжали механизм, открывающий тяжелую дверь, Он чуть помог ее открыть и быстро проскользнул в еще один импровизированный тамбур. В отличие от коридора с голыми каменными стенами, по которым измерились многочисленные жгуты проводов, тут все было отделано негорючим пластиком и создавало почти домашнюю атмосферу, несмотря на военное назначение поста. Пройдя еще метров пять, он попал в святая святых бункера «Центральный пост». За большим столом с тремя жидкокристаллическими мониторами в дорогом кожаном кресле развалилась снежная королева Катя Артемьева. Видимо в этот момент проходил сеанс с Кристиной в прошлом, на экране компьютера была выведена коммуникационная программа и руки порхали по клавиатуре, быстро набивая сообщение. За соседним столом сидел зяблик, точнее боец Воропаев, который оправившийся после ранения Чаще всего стал привлекаться к такого рода дежурствам. У парня обнаружилась буквально маниакальная тяга к технике и особенно к компьютерам и информационным технологиям. Он мог часами просиживать за монитором, изучая документацию или компанию с такими же подорванными ребятами из технической группы, поднимать очередной неработающий персональный компьютер. Это не освобождало его от боевых дежурств. И Воропаев положенное время мотался в охране конвоев, сидел в засадах с группой скрытного сопровождения или гнал по мертвым улицам умершего города к месту боевого столкновения в составе отряда быстрого реагирования. Но в этот момент он с интересом возился с компьютером, нанося на карту города результаты работы системы радиоперехвата не только штатной и давно функционирующей системы, но и недавно поставленной на боевое дежурство комплекса радиоэлектронной разведки, привезенного Дегтяревом. Услышав шаги, Катя подняла глаза, коротко бросив привет, вернулась к интересному общению с Кристиной. Васильев решил ей отвечь «Ты скоро? Поговорить надо». Артемьева, не отрываясь от поведетуры, коротко спросила. «Вадим, что-то серьезное?» «Да так, чуйка, что дерьмецок какой-то лезет. Кстати, что там у наших предков? Как там Аргулов?» «Да вроде конфликт разрулили». Собирается ли сегодня вечером или завтра отправить командира с самолетом под Борисполь? Хотя, по нашей информации, там начались тяжелые бои. Свернув окно чата, она крутанулась на кресле и уже повернулась лицом к Васильеву, всем своим видом показывая готовность общаться. «Говори!» «А Светлана где?» «После дежурства сменилась, сейчас с детьми возится. Если хочешь, могу ее вызвать». «Не помешает». Артемьева подняла трубку телефона, набрала двузначный номер и, дождавшись ответа, заговорила. «Света, тут Васильев приехал, можешь подойти?» Выслушав ответ, положила трубку. «Сейчас подойдет». Пока было время, Вадим поднял тему ситуации в прошлом. «Что там с нашими незваными гостями из прошлого?» Артемьева молча кликнула мышкой, разворачивая на весь экран монитора картинку и с видеокамерой, расположенной в комнате, где проводили допрос одного из задержанных капитан-строгого лейтенанта Коротков. Из динамика раздались голоса. Внутренние помещения, где встались видеокамеры, обязательно оборудовались активными микрофонами. Понаблюдав минуты две, Катерина констатировала «Процесс идет! НКВД работает!» В этот момент разговор прервался пронзительно громко за вызовом видеодомофона. Через секунду на пульте загорелся зеленый сигнал, говорящий о положительной идентификации электронного ключа. Уже привычно пробежавшись глазами по мониторам, где передавались изображения с камер наблюдения, Артемио грациозно потянулось к белой коробке домофона и нажала кнопку с изображением ключа. Васильев невольно залюбовался снежной королевой. Несмотря на рождение ребенка, ее фигура почти не изменилась, и она выглядела все так же вызывающе привлекательно, даже в камуфляже и с пистолетом в набедренной кобуре. Светлана влетела в комнату и сходу чуть взволнованно спросила. «Что-то случилось?» «Пока нет, но в ближайшее время может. Есть информация? Ты разведку к аэропорту отправлял». Да, но сначала ответьте, что с по этой группе, сидящей в районе аэропорта? Армейцы пару раз связывались с абонентом в Одесской области. Скорее всего, по душу Дегтярёва приехали. Ну, мои ребята тоже так решили. Вчера кукушки там немного полазали и срисовали двухчасовых. По оружию и экипировке можно делать выводы, что армейцы. Но уж очень всё это напоминает обеспечение группы Дегтярёва. Диверсанты? «Да скорее разведка!» В здании бывшей мини-гостиницы при аэропорту они развернули пост наблюдения. На крышу выкинули несколько антенн. Очень все похоже на то оборудование, что нам Дегтярев оставил. Боевики больше выполняют охранные функции. Иногда ходят в патрули, не удаляясь от временной базы больше, чем на 2-3 километра. «И что нам с ними делать? Валить смысла нет!» Если это дружки Дегтярева, то потом будет не совсем приятно. Вмешалась Артемио. Но насчет дружков не уверена. Скорее всего, начальство Олега решило подстраховаться и собрать больше информации. Но не верю я, что когда отправляли Дегтярева, они не знали про их совместную службу с командиром и длительные дружеские отношения до войны. Не та организация, чтобы случайно допускать такие совпадения. Наверное, там до конца не уверены что группу разгромили именно мы, и прежде чем кого-то наказывать, решили собрать побольше информации. Я так тоже думал, поэтому там малой им сюрприз подготовил. Какой? Да вывели из строя видеокамеру внешнего обзора, и возле нее положили контейнер с консервами, термос кофе и записку с чрезвычайной связи и ключами шифрования. Это на случай, если станет скучно. Светлана в голову хмыльнулась. «Разумно. Показали, что можете при случае взять за горло, но при этом продемонстрировали добрые намерения. Но все равно держите их под контролем. Они люди подневольные. Прикажут им нас валить и думать не будут, это не мобилизованные или простые строевики. Спицура!» «А что вообще по обстановке? А то тут слухи ходят». «Да так, ничего конкретного. Какая-то нервозность среди людей началась». Мелкие группы затихли, чего-то ждут. Скорее всего, прошла информация о наличии в районе неизвестного подразделения. Но до моих информаторов ничего конкретного не дошло. Все на уровне слухов. Вроде как несколько раз фиксировали неизвестные машины в окрестностях города. До патрули обнаружили места, с которых вели наблюдение за маршрутами движения наших мобильных групп. Пытались сделать засады, но пока ничего. Наехали на пару татарских поселений, оставшихся в окрестностях города. Там в основном гражданские остались. Но те божились, если к ним применительно такое выражение, что они тут ни при чем, и с их стороны никто в город не лезет. Мы их для профилактики попугали, но за информацию о чужаках пообещали колым. Так что с той стороны пока ничего опасного нет. Да и мои ребята в их среде аккуратненько вербуют информаторов. У меня вроде как все. Может, у вас что нового? «Так группу нашли. Чего волноваться-то?» «Да не уверен. Мы не армейцев ждем, а внутриков или СБУшников».